Глава 11. По итогу сражения я могу с чувством глубокого удовлетворения констатировать. Достигнув сотого уровня, мы получили сразу два супероружия. Во-первых, это баллисты, количество которых мы можем еще и удвоить, доведя до 20 штук. Во-вторых, новое умение «Ярость Орды» показало себя не менее убойно. Конечно, войско Бэйджи нам по уровням уступало. Если бы оно тоже успело прокачаться до юбилейной сотки, кто знает, какие крутые умения им бы открылись. И тем не менее, мои варвары не мальчики для битья. У нас есть свои фирменные фишки. В большую игру мы не крадучись на цыпочках войдем, а вполне уверенным твердым шагом, как положено ходить уважаемым замковладельцам». Кстати, у нас осталось чуть больше двух дней, чтобы взять под контроль 27 замков, но это ерунда. И пусть даже замковая стража у рыцарей относительно хороша, чтобы не рисковать бойцами, разделю войско на четыре части. Управиться без потерь. Плюс Дикар установил портальный маяк в наиболее удаленном от нас юго-западном лепестке, так что собирать замки будем, сходясь с двух противоположных направлений. Одним словом, успеем. Разве только Ксюше придется до конца недели ночевать в капсуле. Нам нужно воскресить более двухсот бойцов, чтоб к понедельнику встала в строй вся полная тысяча. Севка. Ксюша дергает меня за рукав, отвлекая от командного чата. Устала что-то. Перевожу на нее взгляд. Под глазами темные круги, Ее покачивает или даже потряхивает. Она не могла так устать телесно, лежа неподвижно в капсуле полного погружения. Видимо, это от нервного напряжения. Обнимаю, прижимаю к себе. Снова влажу в интерфейс и по-быстрому нарезаю сотникам ближайшие задачи. Справиться без нас не маленькие. Ксюш, выходим из игры. «Не, все нормально, Севка. Надо алтарь активировать. Время не ждет. Покемарю в капсуле». «Да где там нормально? Вырубай игрушку. Два часа поспишь по-человечески. Два часа не критично». Чуть не силой заставляю ее нажать на выход и выхожу из игры сам. Подскакиваю, одеваюсь и спешу к ее кабинке. «Ксюш, можно к тебе?» «Да, Сева, заходи». Толкаю купейного типа дверь на роликах, заглядываю. Ксюша успела вылезти из капсулы, перебраться на стульчик и натянуть чулок на одну ногу до коленки. На большей сил у нее не хватило. Помогаю ей одеться и под ручку довожу до нашего блока. Едва дойдя до кровати, Ксюша падает на нее без сил и тут же засыпает. «Да что ж за ерунда-то? Раньше такого не было». Припоминаю, что корпоранта недавно ставили на капсулах новое оборудование. Уж не оно ли причина странной усталости? Но почему тогда я не чувствую чего-то подобного? Прислушиваюсь к себе и только теперь понимаю, как сильно вымотался. Это действительно какая-то необычная усталость. Не телесная и не умственная. Я не могу подобрать не то чтобы точной, а хотя бы приблизительной аналогии. Вот точно, очередная подстава от Корпы. Понимая, что если сейчас прилягу и закрою глаза, меня вырубит. Ставлю будильник, чтобы разбудил через два часа, и начинаю пристраиваться на кровать рядом с сопящей Ксюхой. Но тут прилетает входящий вызов. Кто там? Леонид. Причем звонит из фойе нашего жилкомплекса. Вздыхаю... Запускаю гостя в здание и иду ставить чайник. «Мои поздравления!» Леонид ворвался в нашу кухоньку с руками полными вкусностей. Под мышкой у него зажат ананас. «Как вы умудрились, а? Неужели баллистами?» Судя по всему, менеджер уже в курсе нашей победы над Бейджем, что, в общем, неудивительно. В рейтинге мы с Бейджем поменялись местами а рейтинг относится к разряду инфы общедоступной. Пытаюсь принять у Леонида принесенные гостинцы, но тот не торопится выпускать их из рук и вертит головой по сторонам, будто в наших шести квадратных метрах можно что-то высмотреть. «А где Ксюша?» – спрашивает он наконец. «Она спит. О, извини». Леонид переходит на шепот. Все в порядке, можно говорить свободно. Ее сейчас пушкой не разбудишь. Точно? Тогда ладно. Ну не томи, Сева, рассказывай. Леонид все же отдает мне коробки и пакеты, водружает она нас на стол и привычно устраивается на пристенной табуретке. Чем Серафимов раздолбали? Били всем, чем могли, в том числе и баллистами. Мне хотелось ограничиться общими фразами, но лысому менеджеру удалось заразить своим неуемным оптимизмом, и я начал втягиваться, погружаясь в детали и углубляясь в проценты. Под конец я уже сыпал сплошными числами и коэффициентами. Впрочем, в глазах Леонида мой рассказ от этого увлекательности не утрачивал, даже наоборот. Лысый менеджер принялся вносить озвученные мною цифры в электронный блокнот. Да, так говоришь, вам удалось активировать ярость орды трижды? Уточнил он, когда я закончил. Ага. Генерацию ярости мы поставили на поток. Неплохо, очень неплохо. Кто бы мог подумать, из таких слабых коперей создать такой имбовый клан? Леонид поджал нижнюю губу. И покачал головой, выказывая, как он впечатлен. «Сегодня же поставлю задачу своим аналитикам. Создадим пару кланов из варваров по твоей аналогии. А, Сева, сам как думаешь? Может, хочешь создать свой альянс? У тебя 28 замков, 28 кланов, 28 тысяч бойцов». «Да кто бы мне позволил? Нет уж, создание альянсов не мой уровень». «И вы сами это прекрасно знаете». «Знаю», – отвечает Ленит. – «но спросить должен был». «Понимаю, и сразу скажу, головокружение от успехов мне по мозгам не ударило. Отдаю себе отчет, что без поддержки сильного альянса эти 28 замков мы потеряем очень быстро. Так что на все замки не претендую, для клана нам хватит одного кедрастана». «Разумно. А что хочешь за остальные 27 замков?» «Приемлемую цену, с условием, не сворачивать производство баллист. Хотя бы, пока я не получу еще 10 штук». «Свернуть производство баллист – все равно, что зарезать курицу, несущую золотые яйца. С этим понятно. Еще условия». «Да, собственно, золотом мне нужно 1 648 сорок тысяч». Вот не надо на меня так смотреть, сам знаю, что ботан. Ну, хорошо, миллион шестьсот пятьдесят. Все в порядке. Леонида удается усилием удержать усмешку. Мне просто любопытно, как ты пришел к этой сумме. Моим аналитикам о такой конкретике только мечтать. Тут все просто. Осталось шестнадцать замков, в которых мы еще не отстроили залы славы. А они стоят по три тысячи за штуку. Каждый зал дает по уровню, а это стоит 100 золотых за бойца. И эти деньги нужны до конца недели. В понедельник мы перестанем считаться стартовой локой. Возможность получения халявных уровней пропадет. А, ну да, ну да. Сева, я тебе поражаюсь. Ты выйдешь из песочницы с полным кланом 116 уровня. 118, поправляю Леонида. За победу над Бейджем мы отхватили сразу два уровня. Тем более, ты ведь знаешь, после сотого уровня качаться намного труднее. Знаю, там другой алгоритм начисления опыта. Прокачка в разы усложняется. Верно. А знаешь, какой средний уровень моего самого сильного клана? Под названием ВЛ-1. Не знаешь. А я тебе скажу, 134-й. Леонид ловит мой удивленный взгляд и хмыкает. И не думай, что у меня слабые кланы. Выше 130-го качать невероятно тяжело. А за 150-й вообще идут только отдельные спортсмены. Их на всю игру не больше 100 человек. Не знал. Теперь знаешь. Ты со своим 118-м уровнем близок к потолку, хотя при твоем ботанстве боюсь загадывать. Вообще-то у нас пока 102-й, чтобы взять еще 16, я помню, Сева, 1 миллион 648 тысяч золота. Такую сумму на скрибу не переживай. Леонид отставляет допитую кружку. Что тебе нужно помимо золота? Экипировку, оружие, амулеты. При всем уважении к оружейнику Араху и его оборонпрому, наше снаряжение едва тянет уровень на 50 60 -й. Последнее время мастера делали упор на баллисты, по другим направлениям изрядно поотстали. Оставлю без комментариев твоих поотставших оружейников, которые еще не успели из песочницы вылезти, а уже баллисты изготавливают. Но пожелание твое считаю оправданным. Пошуршим по кланхранам. Твоим варварам экзотика не потребуется, а стандартного железа на высокие уровни наберем. И даже с хорошими амулетами поможем. Итого, до конца недели с меня золото и экипировка. Баллисты забираешь по факту изготовления. Тут от меня не зависит. Что еще? Ну и самое главное, помочь нам удержать кидростан. Если надо вступить в Альянс, то мы готовы. Можно и в Альянс, кивает Леонид. Но это не обязательно. То, что ты попросил деньгами и снарягой по ценам большой игры едва тянет на два замка. Да, у тебя сейчас довольно шаткое положение, но просто так забрать до кучи еще 25 замков мне не позволит совесть и репутация. Потому у меня другое предложение. Слушаю. Во-первых, как я уже говорил, предпочел бы не сворачивать производство баллист, а напротив его расширить». Мои аналитики считают, что твоя идея создания промышленного кластера оказалась очень удачной. Предлагаю задействовать под это все 27 замков. Концерн «Севмаш». Как? Звучит? Звучит, хмыкаю невольно. Еще бы не звучало. Продавать будем только на внутреннем рынке. Иностранцы перебьются. Но и так от покупателей отбоя не будет. За прибыль можешь не переживать. За прибыль пусть Костик переживает, наш казначей. А чтобы балистами вооружаться только наши кланы, я за обоими руками». «Вот и хорошо. По первому вопросу взаимопонимание достигнуто», — продолжает лысый менеджер. «Конечно, производство придется масштабировать. Вложения потребуются серьезные». Если уж ставить на широкую ногу, то надо привлекать дополнительных инвесторов из других альянсов. Это уже во-вторых. В большой игре ресурсы и прокаченные мастера стоят больших денег, плюс налоги и сборы. Таких тепличных условий уже не будет. Поверь, чтоб выйти в прибыль, кустарщина не прокатит. «Охотно верю». Костик уже начал прощупывать почву, но он тоже говорил, что в большой игре такое производство без заемных средств не потянуть. Я только не понял пока, как обстоят дела с конкуренцией. С конкуренцией дела обстоят следующим образом. Баллистами торгуют гномы-копери. Цена у них фиксированная, но предложение нерегулярное, что в общем понятно. Игровые кланы покупают их крайне редко. Да? Странно, такое крутое оружие. Ничего странного, это в руках твоих шаманок баллисты крутое оружие. А обычного игрока мало того, что не заставишь качаться на оператора, так еще стрелком он будет весьма посредственным. Ну да, там прямая корреляция с духом. Плюс шкала ярости опосредованно дополнительные бонусы дает. Вот именно, Сева. Твой клан должен стать рекламным лицом компании. Понимаешь? Понимаю, но что? А что помешает иностранцам начать создавать такие же кланы? Отсутствие варваров им помешает. Фракция славян-варваров существует только на наших землях. А это не вносит дисбаланс в игру? Сева, ты зам сражался со светлым рыцарством. Фракция чисто европейская. Здесь только Корпа ее себе позволить может. А так у нас тут, сам понимаешь, страна отсталая. Для рыцарства мы тут рылом не вышли. Так что это еще большой вопрос, в чью пользу выиграет дисбаланс. Это, Сева, еще неизвестно, кто приборзел. Разработчики Европе дали серафимов с херувимами, а нам варваров с копьями. Нет, Сева, никакого дисбаланса я пока не усматриваю. Наоборот мы теперь шансы хоть немного уравняем. А разве кланы берут к себе коперей? Наши кланы до сих пор не брали, а их кланы берут понемногу, хотя, согласен, довольно редко. Ведь тот же Серафим в клане 10 мест занимает. Многие считают, и вполне обоснованно, что лучше 10 игроков-магов, чем один копер серафим А у Бэйджа в клане было ровно 1000. «Да кто бы сомневался», — усмехается Леонид. Корпус своему ценному работнику вполне может и герцогский титул подогнать». «Титул?» «У них в Европах король сидит», — поясняет лысый менеджер. «Король может дать титул, а самый крутой титул — это герцог». «Ну, что-то вроде командирского умения. Позволяет тому же Серафиму занимать в войске только одно место». Это не значит, что такой герцог может набрать в клан тысячу серафимов и пойти всех нагибать. Там тоже количественное ограничение. Типа, как я не могу иметь больше 20 баллист? Типа того, но все равно титул дает серьезное преимущество. Недаром всеми топовыми европейскими кланами руководят титулованные игроки. Такие вот дела, Сева. Баллисты в лучшем случае помогут нам уравнять силы, не более. Понятно. Значит, моему клану придется заниматься рекламой? Ну, чтоб производство на поток поставить. Нет, Сева, спецов по рекламе у меня своих хватает. Твой клан выступит лицом рекламной кампании. На своем примере покажет, как круто иметь баллисты, когда этими баллистами управляют шаманки. Также ты вкладываешься технологией и замками, остальное беру на себя. Твою долю озвучить пока не могу. Аналитики предоставят справку, в лучшем случае к завтрашнему утру. Но могу гарантировать, что с прибылью не обидим. Да, ладно. Предложение направляйте нашему казначею. Меня несложно не обидеть с прибылью. Вы сможете не обидеть нашего Костика. Сразу предупреждаю. Торговаться он будет жестко. Я и сам не сомневаюсь, что как-нибудь сторгуемся. Это скорее Костику важно. А мне лично вполне достаточно получить озвученную сумму в золоте, высокоуровневую экипировку и помощь в защите Кидростана. Я вообще на большее не рассчитывал. Моя цель не в том, чтобы обогатиться виртуальным золотом, а в том, чтобы не дать Корпи захватить мир. Я рад, что Леонид, его альянс и его союзники хотят того же самого. Ради общего дела я бы и вовсе от прибыли отказался. И то, что нам придется сражаться с европейскими кланами, меня совсем не удивляет. Что ж, Европа нам по жизни ни разу не партнер. Она давно не самостоятельна и под корпу прогнулась. Не удивлюсь, что она и в игре окажется по другую сторону баррикад. Значит, в понедельник европейские кланы придут захватывать наши замки? Во вторник поправляет Леонид и поднимается с табуреточки. Нам дадут сутки на подготовку. Спасибо за чай, извини, что пришел незваным гостем. Дел не в проворот. Ты отдыхай пока, у тебя вид какой-то уставший. А, кстати, вы не знаете, что за оборудование Корпа в наши капсулы навтыкало? Спешу задать вопрос, пока он не ушел. «Ксюха еле до кровати дошла. Я чувствую себя так... странно». «А, оборудование». Леонид уже открыл входную дверь, прикрыл обратно и повернулся. «Я сам не технарь, скажу, как сам понял. Человеческое тело излучает некую тонкую энергию. Ауру, что ли?» Припоминаю разговор молодых корпорантов. «Ну, пусть будет ауру», — Леонид морщится. «Что-то вроде биоэлектричества, только гораздо тоньше. И там частоты какие-то особые. Короче, корпора разработала новое поколение нанопроцессоров, которые работают на нем или на ней. В общем, на этой энергии». «Так это что? Вот это новое оборудование высасывает нашу ауру?» «Нет, что ты, я ж говорю, Тело само эту энергию излучает. То оборудование ее как бы стимулирует. Кого стимулирует? Стимулирует свечение ауры. Сева, не пытай меня, сам толком не понимаю. Могу сказать одно, ничего опасного в этом нет. А усталость с непривычки. Я смотрел отчет бета-теста. Люди довольно быстро привыкают. И кстати... Чтобы хорошо отдохнуть, нужно просто поспать прямо в капсуле. Да, пару часов всего. Ну все, пока, я уже опаздываю. Дверь за Леонидом закрывается, а я остаюсь в легком недоумении, потому что его оптимизма не разделяю. Корпа изобрела очередную гадость и как-то воздействует на ауру человека. Пусть я вообще не очень верю в наличие ауры, И все равно с такой легкостью утверждать, что ничего опасного в этом нет, что достаточно поспать в капсуле. Кстати, может действительно отправиться в капсулу? А то ведь штормит изрядно. А тогда придется и Ксюшу будить. Не, пусть еще поспит часок. Чтобы убить время, лезу в справку по большой игре и битый час пытаюсь читать. Но голова соображает откровенно туго. Затем все же иду ее тормошить. «Севка!» Ксюха с трудом разлепляет глаза и, вопреки опасениям, на меня не сердится. «Хорошо, что ты меня разбудил. Все время снилось, как я выпускаю эти целительные волны. Выпускаю и выпускаю». «Ты как вообще?» «Честно, не очень», — Ксюха разглядывает свои ладони. «Мне даже сейчас кажется, будто на руках светится энергия исцеления». «Глюки, да?» «Ага, глюки. Пока ты спала, Леонид заходил». «Да? И что говорит?» «Говорит, это из-за нового оборудования. Говорит, надо просто поспать в капсуле». «Тогда пойдем». Ксюша подает мне руку, чтобы я помог ей подняться с кровати. «Заодно алтарь активируем. Надо парней воскрешать». Мы возвращаемся в игру и сразу натыкаемся на Иваныча. Пару часов назад он погиб в бою, но вид имеет бодрый. «Иваныч, как самочувствие?» «Нормально все, главное, победили. А я это само, представляешь, пока ждал возрождения, удрых прямо в капсуле. Два часа проспал, теперь как огурчик». Пересказываю Иванычу свой разговор с Леонидом. «Вот как!» Иваныч качает головой недовольно. «Ладно, Сева, вы отдыхайте, а я отпишу Дикару, что теперь надо в капсуле спать». «А где он?» «Портанулся с полутысячи экспроприируя дальние замки». Иваныч убежал возглавлять вторую полутысячу, а мы с Ксюшей запустили алтарь и завалились прямо на лавках перед клановым костровищем. Я проспал около двух часов и проснулся полностью отдохнувшим. Леонид оказался прав. Сон в капсуле полностью снял эту странную усталость. Плохо другое. Как я не хотел спать в капсуле, корпус своего добилось, превратив такие людей в батарейки для машин. Добро пожаловать в матрицу, Сева!